Глава восемнадцатая Марисоль ожидала любых сюрпризов, но муж был слишком занят своей особой гостей. Ее и старую графиню Чарминг разместили в лучших гостевых комнатах. Пока леди обустраивались на новом месте, герцогиня навестила сына. Ей никто не мешал. Они с Бевисом долго играли в саду, малыш беззаботно смеялся. Но Марисоль не покидала ощущение, что за ними следят. А еще Карин не приехала навестить. Прошло уже три дня, а от графини Ливадовски не было вестей. И Марисоль заволновалась. Утром четвертого дня она предложила леди Ванессе прогуляться в оранжерею. «Скажите, что у вас мигрень», — шепнула герцогиня юной леди, зная, что ее бабушка поедет с визитом к Ферексам. «Быть может, обратиться к лекарям?» — заволновалась старая графиня. «Я просто устала, дорога меня вымотала», — ответила Ванесса, глядя на герцогиню. Марисоль при этом разговоре присутствовала и еле заметно кивнула. Муж уехал в палату лордов с докладом о своем визите в провинцию, так что леди могли без помех поговорить, а разговор давно назрел. Герцог продолжал оказывать Ванессе знаки внимания, причем при жене. Ситуация становилась двусмысленной, и у Ванессы назрели вопросы. Это видно по ее лицу. Девушка еще не умеет скрывать своих чувств. Марисоль решила ее просветить. Они и в самом деле пошли к оранжереям. Их в столичной резиденции герцогов терийских было несколько, и все великолепны. В этой пышно цвели растения из тропиков. Запах стоял удушающий, слишком уж приторный, зато густые пальмовые ветки надежно закрывали двух ледей от посторонних глаз. Вы скоро начнете выезжать, начала Марисоль непростой для нее разговор. «Но не обольщайтесь, ваша судьба уже решена, я имею в виду замужество». Ее светлость обещал мне похлопотать за благородного сэра Льюиса Кемптона. оживилась Ванесса, которого я выбрала себе в мужья. «Вы выбрали?» Марисон не выдержала и рассмеялась. «Наивная! Интересно, а где вы познакомились с Лю?» «Так вы его знаете?» Мы встречались. И снова смех, который герцогиня не смогла сдержать. Вспомнила, как благородный сэр Кемптон стал предметом аукциона. И да, мы торговались азартно за прекрасного юношу. Неудивительно, что Ванесса в него влюбилась. Лю был необычайно хорош в роли святого герлеона, но и в обычной своей одежде выглядел не хуже. Правда, что он лучший в мире. Глаза у юной леди загорелись. «Лю, красивый парень», — сдержанно сказала Марисоль, «но довольно легкомысленный. Вам пришлось бы не просто, заполучить его и в самом деле в мужья. То есть вы хотите сказать...» «Мы с герцогом разводимся», — мужественно нырнула Марисоль в ледяной омут. «К чему ходить вокруг да около?» «Так вот почему его светлость так странно себя ведет. Говорит мне комплименты, делает намеки, а вчера пытался меня поцеловать». «Я в ужасе!» «Я тоже!» «В том смысле, что поцелуи мужа меня никогда не вдохновляли, и я все время думала, может, все дело во мне?» Гарш неуродлив, скорее, напротив, прекрасно держится в обществе, его одежда и прическа без изъянов. «Но он ужасен!» «В чем именно это заключается?» с любопытством спросила Марисоль. «Я чувствую себя вещью, все, что он говорит и делает, фальшиво насквозь!» «Его светлость ко мне безразличен, я это чувствую. Так зачем он так себя везет?» «Затем, что вы Талис, Ванесса. Империи нужен наследник, и первый министр с верховным магом решили, что именно вы должны его родить. Я от одного из них», — равнодушно сказала Марисоль. «Уж не знаю, как они вас делили, может, жеребий тянули, но вам в любом случае не повезло. Так же, как и мне, а позвала я вас за тем, чтобы обратиться с просьбой». «Вы мне кажетесь доброй и порядочной девушкой. Я могу?» «Вы? С просьбой? Ко мне?» «Хотите, на колени встану!» Ванесса вцепилась к герцогиню, которая и в самом деле хотела опуститься на каменный пол в оранжерее. Он хоть был теплым, все таки имитация тропиков, но герцогиня риская на коленях... Я сейчас расплачусь! Глаза у Ванессы и в самом деле были влажными. Прекратите это, я клянусь, что сделаю все, о чем бы вы ни попросили. Не спешите, а попросить я хочу вот о чем. Всякое может случиться. Я имею в виду ближайшее будущее, и когда вы станете мачехой Бевиса, будьте к нему добры. Любите его так же, как своих детей, хотя бы наполовину. Не делайте ему зла. Да что вы, какие дети? «То есть мои дети будут? Отлю! Причем здесь ваш Бивис? «Вы что, не слышали? Вы Я слышала, но не вполне поняла, кто мой отец?» «Покойный император. Георг Третий. Вы шутите?» «Ничуть. Поэтому вы ценный приз. Никто вам не позволит выйти замуж за какого-то сэра, пусть даже благородного. Вы почти принцесса крови. Не хватает только указа и корона на голове. Но уверена, она будет». Правда, править вам не дадут. Вы станете марионеткой на троне, так же, как и нынешний талис император. Этого не будет никогда. Я думаю, мой муж найдет весомые аргументы, к примеру, обменяет на обручальное кольцо прекрасную голову Лю. Его жизнь. Его схватили? Еще нет, но всякое может случиться, в зависимости от того, кто победит. Это крупная игра, Ванесса, и ставка здесь единственно возможная в жизнь. Я свою почти проиграла, но тут мне помогли, и я пока живу. Что касается вас, то вы абсолютно бессильны. Что у вас есть? Быть может, армия, сторонники, деньги?» Ванесса замотала головой. «Только родовая магия, ваша преданная. Использовать вы ее не можете. Бабушка на стороне его светлости. Вся ваша родня, я имею в виду, Фероксов тоже. Дядя?» «О нет, он и двоюродные братья меня ненавидят». «То есть вы одна? И как вы собираетесь бороться за свое счастье?» Ванесса подавленно молчала. Наконец она спросила. «У меня нет ни единого шанса?» «Почему? Есть. Так же, как и у меня. Всего один. Если Джен, то есть граф Варни, возьмет столицу. Ваш брат?» «Брат? Единокровный. Отец у вас один, а матери, как вы понимаете, разные». «Погодите, вы сказали, Джен, выходит тогда на дороге в Стертон-Холл, я встретила его и даже не вышла из кареты, а он понятия не имел, кто едет ему навстречу?» «Всякое бывает», — пожала плечами Марисоль. «Быть может, это была ваша единственная встреча. Если мое положение вдруг изменится, сумеете вы передать записку?» «Кому?» «Карин Леводовский. Хотя, судя по тому, что она не приехала, Карин под арестом. «Но обо мне наверняка будут спрашивать, если я вдруг исчезну». «Я все передам», — заверила Ванесса. «Я без колебаний займу сторону брата. Если бы мы могли стать родственниками. Давайте обнимемся, что ли. Не отказывайте сразу моему мужу. Он примет жесткие меры. Тяните время». «Играйте!» Марисуль была заметна ниже ростом и говорила все это куда-то в шею растерявшейся Ванессе. Они стояли обнявшись, вокруг раскинули резные ветки тропические пальмы, цветок банана свисал над головами, роняя на прическе леди тягучие капли. Удушающий пахло влажностью, жарой, орхидеями. В искусственном пруду цвели лотосы, и корни их гнили на дне, сплетаясь в клубок, как змеи. Еще одна нотка, нотка тлена. Смерть была рядом, потому что шпионы герцога Терийского, если и не слышали каждое слово, то суть разговора уловили, и муж не заставил себя ждать. Марисоль тем же вечером вызвали для объяснений. «Решила мне все испортить?» Гарс снова выглядел усталым. Еще бы! Из кожи лезть вон, обольщая юную девушку и не снимая при этом корсета, говорить комплименты, не чувствуя при этом ничего к объекту» целовать руку леди, думая при этом, как бы выспаться, и где там маршал Траут со своей армией. А уж поцелуй и вовсе стоил герцогу пары лишних морщин, потому что Ванесса в ужасе отпрянула. «Мне нужен сильный менталист», — со злостью подумал Гарс. «Эх, вернулась бы к императору его магия, хоть ненадолго. Вот кто мог, но, увы. Я просто поговорила с Ванессой». «Поговорила? Да ты еще больше настроила ее против меня!» «Неужто ревнуешь?» «О, нет, мне просто девушку жалко. Она станет императрицей. Потому и жалко. Она влюблена. Ее избранник станет твоей жертвой, если ты до него доберешься. Мне наплевать на ее чувства, так же, как и на мои. Но не забывай, что Ванесса — Талис. И ты ей об этом сказала?» «Ты, конечно, этого не предполагал». Марисой с усмешкой смотрела на мужа. «Да». Я умею защищаться и тоже строить интриги. Тем более после того, что ты задумал со мной сделать. Легко же ты меня предал, Гарс». «Ты догадалась?» «Да? Я тебе уже говорил, что это решение далось мне нелегко», нахмурился герцог Териский. «Я долго сопротивлялся и, несмотря на убедительные доводы Верховного Мага, все же решил ограничиться разводом». «И что же изменило твое решение?» «Ты мне изменила!» — со злостью сказал Гарс. «Последняя деталь. Кто тебе об этом сообщил?» Гарс заколебался. «Я тебе помогу». Марисоль села. Ноги дрожали от волнения. Кресла в кабинете у мужа были неудобные, обстановка мрачная. И лицо у Гарса тоже. Но Марисоль твердо решила высказать ему все. «Итак, изумруды были приманкой. Твой лазутчик втерся в доверие графу Варни». Лесные лорды угодили в ловушку. Я верю, что поначалу ты планировал просто со мной развестись, но нужен повод. Поездка в Стертенхолл меня скомпрометировала. Палата лордов не наложила бы вето на указ о нашем разводе. Напротив, его бы поддержали. Ты шлепаешь на него императорскую печать, прости за грубость, и подвенец с Ванессой. Что вдруг изменилось? Маркиза Траут прислала почтового голубя. Нехотя признался Гарс. «Вот оно!» — Марисоль скачила. «Она приревновала меня к демону. Маркиза упрямо Решила заполучить его во что бы то ни стало. А я при всех поставила ее на место. И она тут же сообщила тебе о моей измене. Я даже не предполагал, что ты на такое способна!» Гарс остановился напротив. «Зачем ты это сделала? А что было бы со мной, если бы я этого не сделала?» Она теперь тоже кричала. «Я бы тебя отпустил!» Врешь? «Нет!» «Да!» «Да!» «Я никогда бы тебя не отпустил!» «Но я ведь любил тебя!» «Я не хотел разводиться!» «Но нет другого выхода!» «Другого лорда, ты хочешь сказать?» «Который мог бы жениться на Ванессе?» «Тогда меня сместят!» «Ванесса Талис усилит родовую магию нового императора!» «Он возьмет власть в свои руки!» Гарс немного успокоился. «Меня в таком случае ждет отставка и ссылка!» «Ну и что?» «Стать никем после того, как управлял огромной империей? Власть, дорогая, это афродизиак. Я прочно на нем сижу, потому что другие меня не балуют», — усмехнулся Гарс. «С любовью как-то не складывается. Ты не находишь? Ты послал ко мне убийцу. И это поняла. Карин мне все рассказала. Это был маг, сотрудник твоего тайного бюро из отдела заказных убийств. Ты открыл портал. Карин приняла твоего человека, как вы и договаривались» предоставила ему свою личность, чтобы он безнаказанно втерся в доверие ко мне. Карин бы я открыла дверь, и пока Эджен спал, меня бы убили. Ну а дальше граф Варни просыпается рядом с трупом. Кто убийца? Разумеется, он. Блестящий план Гарс. И почему не получилось? Там был Калвиш в гардеробной. Карин удалось задержать убийцу, и Калвиш его опередил и Гарс в замке Стертон-Холл очень уж высокие потолки». Эджен в ту ночь и в самом деле не выходил из моих покоев. А вот Калвиш вышел через тайный ход, пока Карин разговаривала с твоим наемным убийцей. «Ах, вот кто вас спас!» — усмехнулся герцог. «Графиня леводовский влюбленная дура!» — в сердцах сказал он. «За что и расплачивается сейчас!» «Где Карин? Говори!» — сверкнула глазами Марисоль. В трех башнях ждет суда и казни. Что? Боюсь, и тебя придется отправить туда же. Я сожалею, но ты мне мешаешь. Ты предупредила леди Ванессу, рассказала ей, кто она такая, и успела настроить против меня. Все-таки решил меня убить, кивнула Марисоль. Это предсказуемо. Ты не оставила мне выбора, дорогая. А ведь наш брак был не так уж плох, надвинулся на нее Гарс. «Не подходи!» — она почувствовала ужас. «Неужели на прощание муж решил востребовать супружеский долг? Они позволят? Так взять насильно?» «Не переживай! Мне не нужны объедки со стола варни!» Я вдруг подумал, может, ты образумилась, мы могли бы договориться. «О чем? «Немного нежности с твоей стороны, понимание, участия», — вкрадчиво сказал Гарс. «Ну и благоразумие это, само собой». Помоги мне заманить в ловушку Варни, и мы станем добрыми друзьями. И даже любовниками. Ванесса мне не нравится, как женщина, не скрою. В то время как ты поразила меня еще во время нашей первой встречи. Я прекрасно помню, как ты поднималась по лестнице, краснее от смущения, а я стоял наверху. Оттуда мне открывался прекрасный вид. Гарсус усмешкой кивнул на ее декольте. Я без колебаний решила жениться. А наша первая ночь? Ты была такой покорной. Позволила мне все. Именно я сорвал цветок твоей невинности. И, признаюсь, ничего слаще в моей жизни не было. Прекрати. Значит, нет. Я люблю другого. Тогда отправляйся в крепость к своей подруге. Такой же сумасшедшей. Не жилось вам спокойно. Можешь сделать так, чтобы мы с Карин сидели в одной камере. А что мне за это будет? «Ты не герцог, а торгаш!» «У меня за последнее время ни одна ставка не сыграла», — с досадой сказал Гарс. «Фортуна от меня отвернулась. И как мне вернуть свое?» «Жену, к примеру». «Хорошо», — уговорила. «Я устрою вам встречу. Можете обняться и поплакать». «Что касается суда, то не будем собирать лордов дважды. Достаточно одного судебного процесса». «И в чем же обвиняют меня?» «Карин, понятно, в государственной измене». «Она сдала твоего агента заговорщиком. А я что сделала?» «Помогла бежать преступнику», невозмутимо ответил Гарс. «Плюс супружеская измена третьему лицу в государстве. Считай короне. Да еще драгоценности, которые ты, по твоим же словам, отдала добровольно в арне, следовательно, частично оплатила государственный переворот. Мало? Меня сейчас заберут? Да. Дай мне хотя бы возможность собраться». «Хорошо», — сжалился Гарс. «У тебя есть время до утра. Может, еще и передумаешь? а сыне вспомни». Мне даже не на кого положиться, в отчаянии думала Марисоль, идя к себе. «Все мои слуги подкуплены мужем, а мне необходимо дать знать Ванессе, что я арестована. Скоро будет суд, и приговор очевиден. Смертная казнь». Марисоль услышала, как щелкнул замок. Ее заперли. «Ну а чего она ожидала? Записку она все же написала». Эджен? На рассвете меня увезут в три башни. Я буду верить до последнего, что ты придешь, но ты можешь и не успеть. Тогда я умру с надеждой, что в этой войне ты одержишь победу, а моя любовь останется с тобой навсегда, как бы ты этому не сопротивлялся. Я знаю, что и ты меня любишь. Пока я жива, ты не можешь мне об этом сказать, иначе нарушишь данную богам клятву». Но мертвая графиня уж точно по своему положению ниже тебя на пару метров, так что не бойся. Скажи это на моей могиле, если моя казнь состоится раньше, чем ты возьмешь столицу. И я услышу: твоя соль. Ни на что не надеясь, Марисоль положила записку за портрет Бевиса, который висел в ее покоях. Сына нарядили, как маленького лорда, но у него были пухлые щечки и невинный наивный взгляд. Бевису было любопытно, что это за дядя стоит напротив, должно быть волшебник, а в руках у него волшебная палочка, и Бевис постепенно появляется на картине, которой эта палочка касается, и он как живой. Марисоль вытерла слезы и легла спать. Будь что будет. Увозили ее в крепость на рассвете, но леди Ванесса уже не спала. Она появилась на ступеньках широкой мраморной лестницы внезапно. Карета, если так можно было назвать убогий вазок для заключенных, тем не менее стояла у парадного. Гарс растерялся. Что происходит? удивленно спросила у него Ванесса, спускаясь вниз. Куда уезжает ее светлость? Погостить к нашим друзьям, еле выдавил Гарс. Я хочу поехать с ней. Не стоит, дорогая! Марисоль попыталась улыбнуться. «Это место только для отвергнутых жен». «Ещё слово, и я буду безжалостен», — прошипел Гарс. «Бевис узнает о матери правду. Я не буду щадить его чувства». «Бевис», — она выразительно посмотрела на Ванессу, «помните, что я вам сказала. На прощанье я дарю вам его портрет. Он в моих покоях. Вам следует их осмотреть, как моей восприемницы. Но я не надо этому сопротивляться». Гарс одобрительно кивнул. «Наконец-то жена образумилась». «Говорит то, что надо. Примите участь достойную вашего происхождения, леди Ванесса». «Довольно! В карету!» — скомандовал Гарс. Когда Марисоль уехала, леди Ванесса посмотрела на герцога, как ей показалось ласково, и спросила. «Надеюсь, вы не будете возражать, ваша светлость, если я по воле герцогини осмотрю ее покои. Мне надо в них освоиться». И если я кое-что оттуда возьму, все что угодно, милостиво кивнул герцог. Скоро я буду свободен, и тогда мы поговорим без обиняков. Я смогу высказать вам свои чувства. Я буду ждать. Ванессу била дрожь, так все это было подло. Понятно, куда увозят герцогиню, место для отвергнутых жен, крепость, конечно, а муж уже делает намеки другой, но и Марисоль явно на что-то намекала. В ее покое Иванесса отправилась сразу после завтрака, еле дождалась. Бабушка даже спросила. «Что это с тобой, милая?» «Леди Марисоль увезли. Сегодня на рассвете. Вот я и разволновалась». «Боги! Куда?» «Спросите это у его светлости, а мне надо успокоиться. Я не выйду к обеду». «Я уверена, что скоро все разъяснится». И старая графиня отдала должное искусству повара, который у его светлости был отменный. Ванесса же чуть ли не бегом отправилась смотреть наследство. Портрет малыша она увидела сразу и без колебаний сняла его со стены. Под ноги леди упала записка. Ванесса проворно ее схватила. Так и есть, Адресовано брату. Увезут в три башни. Сердце Ванесса сжалось. Она торопливо спрятала записку на груди, как бы еще передать послание. У Джина Варни и здесь в столице есть сторонники, но как с ними связаться? Как предупредить, что Марисоль в крепости и ждет суда? В приговоре сомневаться не приходится. Ванесса решила, что главное – это не сидеть дома, особенно по вечерам. Может быть, к ней подойдут? Хотя откуда им знать, что леди Ванесса Чарминг на стороне заговорщиков? Заговорщики, конечно, не искали юную леди для того, чтобы дать ей какое-то поручение или узнать о судьбе герцогени Тариской. На Улю был другой повод найти столицу юную леди, и вновь вмешалась судьба. И того, что произошло следом за арестом леди Марисоль, уж точно никто не ожидал, в особенности герцог Терийский.